12 двенадцатая «О чем задумался, солдат?» Джоэл подошел, как всегда, бесшумно, но рявкнул так, что Илья вздрогнул. «Да вот думаю-думаю, как быть дальше?» э, «Чего тут думать?» Джоэл уселся напротив Ильи и вытянул ноги. «Давай к нам. Флот тебе сетку установит лучшую и имплантаты». Базы у нас такие, что больше нигде не купишь. Тем более, что я у нашего капитана на хорошем счету. Уже 15 лет с ним служу. Второй контракт. Попрошу, и он составит протекцию, чтобы после учебки тебя к нам распределили. Вместе будем служить. Сестра будет рада, я думаю. Сестра? Илья недоуменно уставился на Джоэла. Какая сестра? Причем тут твоя Сестра? «Так ты ещё не понял?» Энди! Она сестра мне, младшая!» Осклагался Бугай. «Меня зовут Джоэл Ди, а она, соответственно, Энди. Моя малышка н Цвет волос у нас не от мамы. Отца мы не знали, мать одна нас поднимала. Жили небогато, поэтому я, как только исполнилась 18, пошёл в армию». Потом случился налёт на нашу Фрею, эта планета так называется, пираты. Фрея – это окраинный мир, так что у нас с тобой много общего. Мы тоже не из метрополии. Пиратов всё равно выбили, не рассчитали они сил. Но мама погибла, однако смогла спрятать Энн, и тогда было 14. Пришлось ей жить в интернате до совершеннолетия. Я иногда навещал, но и деньгами помогал. Больше ничего сделать не мог, сам понимаешь, служба. Хотел все накопленные средства вложить в её нейросеть, да ещё кредит взять. И я как военнослужащий мог рассчитывать на солидный кредит. Для неё мне ничего не жалко, понимаешь? Она – это моя семья. Но эта пигалица тоже попёрлась в армию. Джоэл аж хлопнул ладонью по столу от досады. «Ну вот, скажи мне». Зачем ей это было надо? С её умом и внешностью могла сделать хорошую карьеру. Деньгами бы я помог, а она на флот. Нет, но ну есть мозги, а? А когда её ещё и сюда распределили, я вообще в шоке был. Могла бы просидеть на каком-нибудь корабле обеспечения весь контракт, так нет же, ей на боевой приспичило мстить за маму, как будто я мало этих уродОВ давлю. Уж я бы и на её дулю надавил без счёта, поверь. Показалось бы, мало нет проблем. Пусть бы только число голов назвала. Но ей самой видеть или надо. Вот теперь приглядываю. Каждый раз боюсь, что нарвётся на шальный выстрел. Она же не сидит на месте, как должна, а лезет вперёд. Каждый раз руки чешутся, чтобы не додавать ей по круглой заднице. «Вот так номер!» рашина выдавил Илья. «Я не знал, а она молчит, как партизан. Да и не похожи вы, ты-то вон какой дуболом, а она миниатюрная». «В общем, вот что, Джоэл, ты меня удивил, конечно, но не напугал. Короче, не подумать, чего плохого, но у нас с ней всё серьёзно, понял?» «Да ты не тушуйся, она уже взрослая девочка, сама выбирает, с кем ей быть. и Я тебе даже благодарен». Пять лет назад она потеряла мужа. Тоже с нами служил. Хороший парень. Погиб он, когда пиратскую базу трясли. После этого она как с цепи сорвалась. Вообще чувство самосохранения потеряла. Она ведь у нас снайпер и электронщик в команде. Всегда должна быть сзади. Лезет на рожон, как полуумная. и Я уже пять лет не видел, как она улыбается. А ты заставил её оттаять. Она аж расцвела. За эту ее улыбку я тебе памятник готов поставить. Но смотри у меня». Джоэл сжал кудовый кулак. «Это ее состояние очень хрупкое. Обидишь ее, станет еще хуже, совсем замкнется. А тогда я тебе голову отгрызу». «Да ты что такое говоришь, Джоэл?» вскинулся Илюха. «Как же можно-то обидеть такую девушку?» Да я сам за нее готов горло грызть кому угодно. Вот и чудно, Илья. Но так как? Пойдешь к нам? Знаешь, дружище, чувствую, что придется. Но если быть до конца честным, желания тянуть лямку нет. Я там. Илья махнул головой назад, подразумевая землю. Уже навоевался по самой гланды. Хотелось бы жить своим умом, посмотреть мир. Дома я увлекался чтением книг, фантастических книг, про космические перелёты, про открытие новых миров. Мечтал о звёздах, а тут всё это само в руки идёт. И если бы была возможность заняться таким делом, я многое бы отдал. Ну и хотелось бы дом найти, родной дом. Понимаешь, о чём я? Понимаю, Ильо, очень хорошо понимаю. Ну а как же, малышка, Энн? «А что, Энн, я от неё не отказываюсь и готов хоть сейчас жениться». Походу, влюбился я Джоэл по самой уши, но одно ведь другому не мешает. Хотя, чего тут говорить, деваться-то мне некуда, денег всё равно нет. Так что, чувствую, придётся воспользоваться твоим предложением. «Погоди, пока расстраиваться», – прогудел гигант. «Я чё пришёл-то? Там док тебя звал» поговорить о чём-то хочет. Намекал, что это касается твоей дальнейшей судьбы. Пообщайся, вдруг чего предложат. Давай, потом расскажешь. Добро. А когда мне к нему? Да прямо сейчас идуй чего тянуть-то? Грег был у себя, помогал пациенту устроиться в капсуле. Не той, что мед, а в другой. Как уже знал Илья, Это были специальные аппараты для изучения баз знаний под медикаментозным разгоном, что позволяло в разы увеличить скорость усвоения материала. «А, пришёл? Молодец! Присядь пока вон там, я сейчас закончу и поговорим». Минут через десять он освободился. «Ну-с, молодой человек, как вы? Освоились у нас?» «Да, спасибо, док, всё хорошо». «Вы хотели со мной поговорить?» «Что мне в вас нравится, или Илья, так это то, что вы всегда приступаете сразу к делу, а просто поговорить со стариком». «Ну какой же вы старик?» – возразил Илюха, улыбаясь. «Вам ещё коптить и коптить». «Это только так кажется. На самом деле я уже на закате. Осталось уже лет тридцать, может сорок, и я выйду в тираж». Последний проломк уже был, так что, увы, да, по нашим меркам я глубокий старик. Не прибедняйтесь, док, вы еще вполне хорошо держитесь. Спасибо, молодой человек, но я вам завидую, вашей молодости, а еще тому, что у вас все впереди. Вы увидите и узнаете столько всего нового, столько впечатлений вас ждет, а я уже на финише почти. «Ну да ладно, старикам стариковское, а молодым молодое. Вы уже решили, чем будете заниматься?» «Понимаете, Грег, Илюха стал серьёзен. Решать можно, когда есть возможность что-либо решать. А у вас тут всё решают деньги, как, впрочем, и у нас. Однако на земле, даже не имея денег, можно пробиться своим умом. Трудно, но можно» а тут все упирается в нейросети, а через них опять в деньги. Вот и получается, что решай, не решай, а кто-то все равно будет решать за меня. Поэтому из двух зол придется выбрать что-то одно, и скорее всего это будет флот. А вам бы этого не хотелось, молодой человек? Честно? Нет. Мы только что на эту тему говорили с джойлом «А что бы вы предпочли, будь у вас такая возможность, поделитесь?» «Да легко, мне скрывать нечего. Хотел бы стать пилотом и жить своим умом, быть свободным от какой-либо каблы, неважно, армейская она или еще чья-либо, но кто меня будет спрашивать?» «Вот по этому поводу у меня к вам есть предложение. Вернее, не у меня, это капитан наш попросил с вами поговорить, Но кроме этого, еще и я сам имею, что предложить. Возможно, это решит ваши проблемы. И что же это за предложение, док? Я даже теряюсь в догадках, ведь я гол как сокол и ничего не имею. А вот тут вы ошибаетесь, Ильио, очень ошибаетесь. У вас есть кое-что для меня. Но начнем сначала с предложения нашего капитана. Итак, я уже говорил вам, что на борту фрегата, где вас нашли наши бравы абордажники, находился груз запрещенного к добыче без лицензии стратегического сырья, уже переделанного в концентрат. Этот груз стоит очень больших денег. Я думаю, вы умный человек и должны понимать, что нам на флоте платят неплохо, но не настолько неплохо, чтобы пренебрегать такой удачей. Это нормальная практика, и все так делают. Командование делает вид, что не догадывается, но распространяться всё же не стоит. Вот за это нераспространение мы и предлагаем вам 50 тысяч кредитов. Никакого груза не было. Скажу честно, это капля в море по сравнению с тем, сколько стоит груз на самом деле, но вам для начала вполне должно хватить. Поверьте, это приличная сумма на самом деле. Ну как, договоримся? А у меня есть выбор. У меня такое ощущение, что вы могли бы вообще ничего не предлагать. Поэтому да, я согласен. Забуду о том, что видел при погрузке. Я знал, что вы умный человек, Ильо. Я сообщу капитану о вашем решении. Как только мы прибудем на станцию, открою счет на ваше имя и переведу причитающуюся сумму. Да, чтобы вы не думали о нас как о жадных крохоборах, добавлю, что и Джоэл с его секцией в доле. Спасибо, док, это действительно важное дополнение, но вы ведь еще хотели о чем-то поговорить. Ага, но это уже личное и естественно сугубо между нами двоими. Я уже догадался, док. Не томить. Хорошо. Вы уже ознакомились с градацией «лойалитти-поинтов». В принципе, да. Напомню ещё раз, чтобы исключить недопонимание. Их всего 10. Каждый поинт добавляет вес в обществе и важность личности. Чем больше их у человека, тем большим уважением он пользуется – И, соответственно, всего остального тоже больше получает. Это касается и заработной платы, и должностей, которые может занимать гражданин, да много чего еще. В общем, чем их больше, тем лучше. Так вот, в ваших силах сделать так, чтобы я смог получить еще один. Это как же? А очень просто. Когда вы будете принимать гражданство КАДАР, Вам лишь нужно упомянуть, что я буду являться вашим куратором. Ну, как бы помогать вам вжиться в общество и все такое. Подождите, док, а как же остальные? Ведь не я один буду принимать гражданство. Скорее всего, там еще будут люди. У них тоже у каждого будет куратор. Видите ли, молодой человек, дело в том что так должно быть, и статья такая в Конституции имеется, но давно уже практически игнорируется. Нет, каждый новый гражданин, сам не зная того, получает такого куратором. Сотрудники эмиграционных учреждений давно уже торгуют этими поинтами. Каждый поинт стоит немалых денег. Вот только деньги идут в карман администрации. Я же прошу уступить положенный за вас поинт мне. «А за это предлагаю 100 тысяч кредитов. И вам хорошо. И эти тыловые крысы утрутся. Годится?» «Хм. Деньги мне не помешают. А вы не боитесь? Чего мне бояться, молодой человек?» «Ну как же. Ведь по сути вы примете на себя ответственность за меня. А если я натворю чего-нибудь, вам же потом отвечать, нет?» Так-то оно так, но, во-первых, вы кажетесь неразумным человеком, который вряд ли будет делать глупости. Во-вторых, это всего на год, а год вам еще предстоит потратить на достижение цели. Ну и в-третьих, если я получу этот point то смогу работать в управлении. Вам же выгоднее иметь человека в СБ, который к вам расположен. Может и помочь, чем смогу. Ну что же, док, считайте, что мы договорились. А как вы думаете, этих средств не хватит на хорошую нейросеть и базы знаний? На действительно хорошую нет, ответил Грег. Но увидев, как разочарованно вытягивается лицо Ильи, поспешил добавить. Видите ли, действительно хорошая нейросеть стоит несколько десятков миллионов. Повторю, действительно хорошая. Но если вы молодой человек последуете моим советам, то расходы можно будет сократить и попробовать воплотить свою мечту в жизнь, ведь не все упирается в деньги есть еще и ваши горячие желания, так что не все так плохо. Я вас внимательно слушаю вот смотрите илио как я уже сказал, хорошая сеть стоит несколько миллионов. Но такую сетку далеко не каждый имеет возможность установить. Даже у нашего капитана стоит сеть предпоследнего поколения. Но это ему не мешает быть прекрасным специалистом. Поэтому вам не обязательно стремиться сразу к лучшему. Потом, когда заработаете денег и все-таки решитесь на установку самой навороченной нейросети, никто вам мешать не станет. Это будет уже ваше личное дело. А пока до начала поставьте себе что-нибудь попроще, например, пятого поколения. Это хоть и устаревшие модели, но вполне себе даже хорошие. А почему именно пятый? Почему не шестой, например? Да всё просто, молодой человек. Эти сетки настолько отработаны в технологическом плане, что долгое время даже после появления более совершенных моделей люди не желали их менять. Более того, Они очень хорошо подвержены разгону, и всё для этого на рынке есть. А самое главное, они дёшевы. Вы можете приобрести себе такую сеть тысяч за 50, ну плюс-минус 5000. Ещё за 7 или максимум 10 вы сможете разогнать её очень прилично, так что она мало будет отличаться от моделей шестого поколения. Шестым, конечно же, не станет, но очень и очень приблизится. С седьмым и восьмым тем более не сравнится. Однако, Грег многозначительно воздвиг палец вверх. «Вы займете приличную сеть, и при этом никому ничего не будете должны. Разве плохо?» «Да, в принципе, приемлемо». «Вот, именно приемлемо». Кроме всего прочего, сети ведь по сути отличаются друг от друга. Имеется в виду разница в поколениях только быстродействием, объёмом внутренних носителей памяти и количеством петель под имплантаты. Просто материал будет усваиваться медленней, да сразу много баз не закачаешь, ну и имплантатов поменьше. А в остальном... Прекрасная маркиза. Всё хорошо, всё хорошо. Пропел Илья, продолжая фразу Грега. «Простите, что вы сказали?» «Извините, док», — улыбнулся Илья. «Так, вспомнилась старая песенка. Не обращайте внимания, это нервное». «Может, вас в медкамсулу определить?» «Нет, спасибо, док, не надо. Все в порядке. Извините, что перебил. Продолжайте, пожалуйста». «Хорошо, если вы настаивать «Так о чем я?» ах да. Так вот...» Такая сеть – очень приличный вариант для вас. После всех этих трат я бы посоветовал пройти еще и обучение. Существует такая программа, как резерв военного флота империи. Если вы пройдете обучение на одной из баз резерва, то вы получите, во-первых, флотское звание офицера, во-вторых, будете иметь возможность получить базы знаний военного образца, Правда, слегка устаревшие, но опять же повторюсь, только слегка устаревшие. Ну и наконец, в-третьих, обучение во владении навыками на военном оборудовании, военных же специалистов. И поверьте, это дорогого стоит. Правда, вам придется на это потратить все оставшиеся деньги. А меня после этого не загребут на службу? Нет. Сразу нет. Вы же будете платить из своего кармана. ну и это же база резерва, а не действующего флота. И есть шанс того, что вас смогут призвать в случае какого-нибудь серьезного конфликта. Но в этом случае так и так будет мобилизация населения империи. Так что при любом раскладе есть возможность угодить на службу. А что вы посоветуете насчет имплантатов? Тут я не советчик. Моя задача – лечить больных и раненых. Ещё могу составить индивидуальный медкомплекс для изучения баз под разгоном. Но это всё. По этому поводу вам лучше проконсультироваться со специалистами в каком-либо филиале корпорации «Ниротех» непосредственно перед установкой. «Вы считаете, что мне этого точно хватит?» «Начать?» «Да. А дальше всё будет зависеть только от вас». Вы же говорили, что на вашей планете, Земля, кажется, да, тоже все можно получить за деньги. Но если сильно постараться, то можно и обойтись. Вот и докажите. Старт у вас будет. Все остальное в ваших руках. Это все, молодой человек. Всех договоренностей мы достигли. А теперь мне надо работать. Если будут вопросы, не стесняйтесь. Спасибо, док. Я вам благодарен за помощь. Я вас умоляю, молодой человек, мне это ничего не стоило. Более того, я приобретаю гораздо больше. Это самое малое, что я мог для вас сделать. Вы мне ничего не должны. Всего доброго.